Глава 10. 23 апреля, пятница. Медвежье озеро. Какие бы события ни сопровождали его возвращение в руководство Вектора, Влад был рад, что вернулся к прежней работе. Это было нелегко, и если уж быть откровенным, то не просто нелегко, а чертовски трудно. Воспринимать весь ма объёмную информацию на слух и держать её в голове. Но ему удалось принаровиться. Сначала с помощью Кристины, а потом, когда она занялась более близким ей по духу делом, других сотрудников. Но постепенно он выстроил вокруг себя систему, позволяющую ему быть в курсе дел, принимать решения, вести переговоры и выполнять прочие задачи. Первые два года были особенно жёсткими. Не обошлось без потерь как в структуре компании, так и в капиталах семьи. Но со временем всё более или менее выровнялось. Олег Назаров оказался за решёткой, к отсутствию Артёма все привыкли. А в способности Влада вести дела даже в его новом состоянии убедились. К тому же, отец, пережив потерю старшего сына и справившись с ней, тоже вернулся к делам. Сейчас они оба могли бы позволить себе частично отойти от дел, доверив повседневное управление надёжным топ-менеджером, но ни один этого не хотел. Старшему Фёдорову работа помогала справиться с болью потери, а самому Владу почувствовать себя прежним, полезным, эффективным. здоровым. Он не собирался полностью возвращаться к тому, кем был до случившейся 8 лет назад трагедии. Всё-таки потеря зрения заставила его многое переосмыслить и понять. А пример старшего брата, полностью усхнувшегося на почве жажды богатства и власти, показал, до чего может довести излишняя целеустремлённость, когда цель выбрана сомнительная. Этого должно было хватить, чтобы удержаться в районе Золотой середины. По крайней мере, Влад так влад считал. И всё же он изменился. Об этом говорили сестра, отец и даже мачеха, вырастившая его как родного. Чем дальше, тем чаще намекала Юля в моменты их ссор. Да он и сам это чувствовал. Иногда ему хотелось остановиться, взять паузу, побыть в тишине, подумать, заглянуть в себя и найти честный ответ на вопрос, куда он всё-таки идёт и чего в итоге хочет. Но каждый раз Влад находил причину этого не делать. убеждал себя и окружающих, что ему очень нужно работать. Наверное, боялся увидеть что-нибудь неприятное. В конце концов, они с Артёмом всегда были весьма похожи. Где-то в этом страхе скрывалась и правда о том, почему он не приехал на Медвежье озеро накануне. Да, он обещал Юле эти 3 полных дня, начиная с вечера четверга и заканчивая утром понедельника. Но в последний момент испугался. И ухватился за первую попавшуюся возможность зарыться в дела, потому что 3 дня тихого отдыха наедине с природой, наедине с женой и без возможности на что-то отвлечься могли стать той самой паузой, которая грозила вытащить наружу пугающую правду. Поэтому он чувствовал себя особенно виноватым за то, что не приехал в четверг. И сегодня Юля оказалась во всей этой страшной ситуации один на один. Пусть ненадолго, но всё же. Будь он здесь, Карпатский пальцем не посмел бы её тронуть. Влад умел разговаривать с такими людьми, а Юля всё ещё нет. Особенно, когда её позиция оказывалась столь уязвима. Сейчас же он и вовсе не мог понять, чего так испугался накануне. Ведь у него был бы такой же чудесный вечер. Вкусный ужин, пара бокалов вина, освежающий душ и секс с любимой женой, который, вопреки прогнозам скептиков и циников, ему не надоедал. Только если бы он не подвёл Юлю и приехал, как обещал... и хуже не был бы омрачён трагической гибелью девушки. С другой стороны, не было бы ни ссоры, ни примирения, а это уже повлияло бы на последнюю часть совместного вечера. Почему-то после подобных моментов близость ощущалась иначе, становилась ярче, острее и эмоциональнее. «Должен признаться», — тихо заметил Влад, скользя кончиками пальцев по нежной коже Юлиного плеча и вдыхая запах её волос, Едва ещё Тимощекатавших ему лицо. Терпеть не могу с тобой ссориться. Но чёрт возьми, как же мне нравится мириться. Она рассмеялась, и он не только услышал, но и почувствовал это. Настолько тесно они были сейчас прижаты друг к другу. Пожалуй, мне тоже. Так же тихо отозвалась Юля. Надо придумать способ мириться не ссорись перед этим. Гениально. Хмыкнул Влад, чуть наклоняясь, чтобы коснуться губами кожи у неё за ухом. Юля тут же дёрнулась и снова рассмеялась. И всегда было щекотно, когда он так делал. Но Влад частенько не мог удержаться. Ему нравилась эта реакция. На прикроватной тумбочке пилекнул телефон. Юля зашевелилась, пытаясь дотянуться, и Владу пришлось чуть ослабить хватку, чтобы дать ей большую свободу действий. Смартфон успел пикнуть ещё раз. Галка ответила: — сообщила Юля через несколько секунд. Пишет, что запрос слишком общий, и в голову ей сейчас ничего не приходит, но она посмотрит, нет ли чего похожего в известных городских легендах. Но всё это она пишет уже после, а сначала возмущается, что о ней вспомнили только из-за убийства, и заодно просит кровавых подробностей. Она совсем не изменилась, — улыбнулся Влад. — Как она? Вы давно не виделись? — Давно. Иногда переписываемся, но я больше знаю о ней от мамы. Голка ведь так и работает в их бухгалтерии. Но несколько месяцев назад она завела себе страничку, посвящённую гаданиям и магическим услугам, типа заговоров, приворотов, отворотов и тому подобного. Она записалась в ведьмы? Угу. Ведьма решила занять место Аглаи, чтобы зря не пропадала. Говорит, зарабатывает на этом больше, чем на основной работе. Она помнит, что Аглая плохо кончила. Надеюсь, Ну Галка вроде не уверивала в собственную одарённость высшими силами, просто считает, что на веру людей в чудо грех не заработать. К тому же она умудряется делать всё преимущественно через интернет. Восхитительно, фыркнул Влад. Удачи ей. Вот и я так сказала, судя по голосу еле улыбнулась. Главное, чтобы её не обвинили в мошенничестве. Влад собирался согласиться, но замер, отвлёкшись на звуки, донёсшиеся из-за двери номера. Те показались ему странными и неуместными. Словно кто-то прошёл мимо их комнаты, после чего всё стихло. Зато он почувствовал, как напряглась Юля. «Ты тоже это слышала?» — поинтересовался Влад. «Угу». Сдержанно отозвалась она. «Это Игорь?» «Наверное». «С какой стати ему бродить по коридору в двенадцатом часу?» «Ну, может, ему на кухне что-то понадобилось». Только дверь кухни не открывалась, и никто туда не заходил. «Уверен?» «Абсолютно. Я бы услышал». «А вот теперь как будто обратно пошли, слышала?» Юля промолчала, в лучшем случае кивнула, забывшись. А ещё она задышала чаще и глубже, словно ей стало не хватать кислорода. Влад снова коснулся её плеча и почувствовал, что кожа покрылась мурашками. «Ты чего, Юля?» Успел спросить он, прежде чем новые звуки привлекли их внимание. На этаж раз они раздались сверху, как будто кто-то подвинул стул или даже стол в комнате над ними. Потом послышался звук шагов и хлопок двери. Твоему постояльцу не спится, что ли? предположил Влад. Он ведь остался ещё на одну ночь. Да, я сказала, что нет смысла возить вещи из гостиницы в гостиницу, раз уж так вышло. Но я поселила его на первом этаже рядом с холлом. Полностью готовы к заселению только те номера, что участвовали в съёмках для сайта. Над нами таких нет. Разве что ему не спится, и он решил прогуляться по этажам. Замки не работают, все номера открыты. Всё может быть, согласился Влад. Кроме одного. С твоей стороны постоялец не может одновременно бродить и по нашему коридору, и по номерам второго. Он не договорил, прерванный тихим стуком в дверь. Юлия Щутимова вздрогнула и даже как будто попыталась отодвинуться от края кровати и, соответственно, двери. Кто там? Громко крикнул Влад. Ответа предсказуемо не последовало, а Юлия задрожала. Он успокаивающе погладил её по плечу, а стук тем временем повторился. Олата откинула одеяло, собираясь встать и подойти к двери, но Юлия неожиданно вцепилась в его руку, не пуская. Стой, не надо. Её голос прозвучал испуганно. Что? Почему? Просто не надо. Ты чего-то боишься? Уточнил Влад, хотя это и так было слышно. Чего, Юль? В гостинице нет и не может быть посторонних. Горин настоял, чтобы охрана всё проверила, прежде чем оставить меня с одним Игорем. Юлия в ответ промолчала, лишь шумно вздохнула и даже не подумала ослабить хватку. Она не просто боялась. Его жена была в ужасе. О чём ты мне не рассказала? Лишь услышав этот вопрос, она разжала пальцы, которыми цеплялась за его руку, и призналась. Вчера, когда началась гроза, мне показалось, что я видела кого-то в холле. Женщину в длинном платье. Какую женщину? Я не разсмотрела. Это длилось буквально мгновение. Я видела её во вспышке молнии. А до этого кто-то также стучал в мою дверь, но так и не вошёл, хотя я приглашала и было не заперто. Я думала, это Игорь, ведь кроме нас двоих тут никого и не было. Хм. Задумчиво протянул Влад, замирая на несколько секунд. Так да тем более я хочу посмотреть. Если вернулись мои рисунки, возможно, вернулось и это. Он осторожно сполз с кровати, двигаясь медленнее, чем обычно, поскольку ещё плохо ориентировался здесь. Мысленно порадовался тому, что даже в порыве страсти они с Юлей не были склонны разбрасывать одежду по всему помещению. И банный халат, который он надел после душа, лежал на полу прямо у кровати. Накинув его и, как следует, завязав пояс, чтобы случайно не шокировать незваного гостя, Влад осторожно двинулся к двери. Юля больше не пыталась его остановить, лишь время от времени задерживала дыхание. Третий стук раздался за секунды до того, как Влад добрался до двери и распахнул её. Позади выдохнула Юлия, а впереди темнела лишь привычная пустота. Ни странных движений, ни силуэтов, ни светящихся в темноте нитей, какие ему случалось видеть 4 года назад. Для верности Влад шагнул в коридор и повернулся сначала в одну сторону, потом в другую, но ничего не изменилось. Дыхание Юли раздалось совсем близко. И через секунду Влад почувствовал, как она подошла к нему, практически касаясь. Значит, тоже рискнула выйти в коридор. Впрочем, если там горел свет, а Юля упоминала его раньше, то ей наверняка уже не было страшно. «Никого?» — поинтересовалась она, очевидно, имея в виду его особое зрение. «Абсолютно», — подтвердил Влад. «Очень странно». «Да уж, пожалуй, странно, это наша норма», — хмыкнула Юля. «Абсолютно». А потом вдруг пошла по коридору. Влад почувствовал, что она больше не рядом, но она точно не вернулась в комнату. Что за чёрт? Охнула она в нескольких шагах от него. В чём дело? Поинтересовался Влад, поворачиваясь на звук её голоса. В картине мне лишнюю картину привезли. То есть вроде как лишнюю, а вроде как и нет, ведь место под неё было подготовлено. Неважно. Она выбивается из общего стиля. Но дело не в этом. Она как будто всё время меняется. В каком смысле? Юля ответила не сразу. Сначала только тихо сопела, словно подбирая слова, а потом неуверенно пояснила. Может быть, дело в моей невнимательности или игре света. Здесь нарисован дом, дом у озера, похожий на местный пейзаж, если честно. Сначала я заметила в окне мальчика Мне кажется, когда я только приехала и увидела картину в первый раз, его там не было. А ночью, когда я вот так же вышла на чей-то стук, он появился. И тогда он просто смотрел в окно. А сейчас? Сейчас он тоже смотрит в окно, но Влад, он выглядит испуганным. Даже в ужасе. Как будто смотрит на что-то, что его до чёртиков пугает. Ты уверена, что раньше мальчик выглядел иначе? Говорю же, что нет. несколько раздражённо отозвалась Юля. Вчера я смотрела на картину в свете фонарика, днём мне было не до неё, а сейчас освещение хорошее, но мне кажется, прежде картина была другой. Или я схожу с ума. В этом я, если честно, очень сомневаюсь.